Разбитое сердце не помешало Горину дать ни не Васильевне машину. И опять Курилыч повлек ее со скоростью похоронных дрог под негодующие крики и брань других водителей. А город стал неузнаваем. Он проснулся весь, шумный, веселый, полнокровный. Сколько людей, машин. Рядом кивает головой в соломенной шляпке из которой врозь остро торчат уши с розовыми нежными просвечивающими раковинами каурая лошадка. Погода апрельская, не жаркая, а возница уже позаботился, чтобы коняге голову не напекло, значит, хороший человек. Хотелось посмотреть на возницу, но сколько не высовывалась она в окошко, что-нибудь дозастило, и возницы ее не увидел. А ведь она тоже хороший человек, сегодня, во всяком случае. Как ни крути, старуха, а ты сделала лучшее дело своей жизни, вернула Марии Ивана. Какая только чушь не лезет в голову, когда человек не выспался, устал как сто чертей, да еще счастлив. Наконец-то добралась она до своей тихой, притемнённой квартиры. Мама ещё не просыпалась, и она успеет сварить ей горячего кофе, подогреть кашу и гренки. Но это позже, перед уходом на работу, а сейчас она может побыть одна со своим счастьем. Ощущение, как при первом погружении в море после зимы, такое же растворение, покой. Кто-то огромный обнимает тебя, ласкает, укачивает, куда-то несет. Подумать только, она чуть не бросила судебную медицину, эту дивную, лучшую из всех профессий. Уже и заявление подала, у нее ведь это быстро. В каменном карьере, близ города, обнаружили части расчленённого женского тела. Убита была 33 трехлетняя женщина, и сделала это её муж, учитель рисования. Чтобы распутать нехитрый узел, следственным органам понадобилось всего два дня. Экспертизу проводила Нина Васильевна. Это была её первая экспертиза, связанная с убийством. Вопрос о причине смерти не вызывал затруднений. Смерть гражданки Фио насильственная и наступила от полученного ею тяжкого, опасного для жизни повреждения, травматического кровоизлияния под твердую и мягкую мозговые оболочки, приведшего к острому нарушению мозгового кровообращения. Безграмотность этого судебно-медицинского витийства только кажущаяся. Вроде бы раз смерть, то зачем говорить об опасности для жизни? Но в том-то и дело, что смерть иной раз наступает при повреждениях, не представляющих опасности для жизни. Она совпадает с ними, а настоящая причина иная. На суде обвиняемый, щедушный слабогрудый, с бесцветным лицом и увядшими волосами, в течение двух часов не говорил «нет», а раздевался на глазах у присутствующих. Невыносимо жалок и был этот душевный стриптиз. Он женился под тридцать на первой своей женщине, любил, на руках носил, Завтрак подавал в постель. Все, как полагается в подобных случаях. Родилась дочь, счастье полное, сверх меры и понимания. Но едва выкормив эту дочь, жена пристроила ее в ясли и круто, алчно, безудержно загуляла. Казалось, она наконец-то дорвалась до своей настоящей сути. Она нигде не работала, домой возвращалась поздно ночью, пьяная, с размазанной по лицу помадой. Если он пытался что-нибудь сказать, она ругалась, слезла драться. Но потом ей надоела даже эта слабая маскировка, и мужчины стали приходить к ним в дом. Какие-то командированные, отдыхающие, просто блатари с вином и музыкой. Мужу пришлось переселиться в сарай к курам. Жену он видел дважды в месяц, в дни получек. Обирала она его до копейки. Последний раз ей показалось, что он утаил какую-то малость. Он сказал, что уплатил в профсоюз и в шахматный кружок. «Ты врёшь!» и плюнула ему в лицо. Он хотел выйти из кухни. Она швырнула ему в голову банку с компотом. Тогда он схватил с плиты утюг и ударил жену по голове. Она упала без звука. Он ударил её ещё раз и ещё. Убежал в свой куриный сарай, но почти сразу вернулся. Она не дышала. Перепуганный он достал топор, расчленил труп, запихал в мешок и на велосипеде вывез за город, в карьер, где кое-как зарыл. На другой день рабочие, добывавшие в карьере строительный камень, наткнулись на окровавленный мешок. Один из заседателей спросил, почему, увидев жену без сознания, вместо оказания помощи он снова ударил ее. Бывший учитель ответил устало – чтобы покончить со всем этим. Его приговорили к высшей мере. Тогда Нина Васильевна впервые услышала, как с последним словом прокурора мертвенно клацнули наручники. Стало страшно и душно, и она оборвала пуговицу на воротнике кофты. Когда все было кончено, она спросила у прокурора, почему в своей обвинительной речи Он так часто ссылался на её заключение. Можно подумать, что на нём основано обвинение, а стало быть и приговор. А как же, ответил прокурор, не будь сказано, что ударов три статью можно было бы оспаривать и свести дело к убийству в состоянии сильного душевного волнения, вызванного оскорблением. Санкция до пяти лет. А благодаря вашему чёткому заключению, и он любезно наклонил красиво сидеющую голову. Благодаря. Благодаря её чёткому заключению, лишат жизни человека. Всю ночь ее мучил кошмар. Подсудимый раздевался до нога затем стягивал с себя кожу и уподоблялся анатомическому муляжу. Просуществовав несколько мгновений в этом мясном образе, он с бешенством срывал с себя мышцы и швырял в нее, иступлен на бубня. Раз, два, три, ты, ты, ты! Она до тошноты наглоталась димедрола, Потом люминала ничего не помогало. Осужденный опять производил ужасное свое раздевание и швырял в нее окровавленным мясом. Ночь все же кончилась, а на утро она подала заявление об уходе с работы. Ее не хотели отпускать. Наконец, после долгих объяснений, начальник бюро областной инспекции сказал устало. «Ладно, я подпишу вам освобождение. Судебно-медицинской экспертизой и вашей жизни покончено. Но пока вы ещё эксперт, скажите, зная всё, что знаете вы сейчас, сколько бы ударов записали вы в заключении?» «Три», — сказала Нина Васильевна и заплакала, и разорвала своё заявление. А не поступи она так, осталась бы Марья без Ивана, вот где аукнулась, а где откликнулась. Когда она ехала домой, то хотелось лишь одного поспать часок, но слишком велико было возбуждение, слишком много всколыхнулось в душе. Ею овладела идея воссоединения Пусть ее тоже возьмут за руку и поведут. Куда? Все равно. На реку, в лес, в поле, в театр, в кино, на концерт, в винный погребок, в кафе, просто в никуда. Надоело самой выбирать путь, ставить цели, рассчитывать шаг, быть снова ведомой. Вот и все. И для этого ей ничуть не нужна сомнительная помощь капитана Горина. Она действительно не знает, где и как разводятся, ибо с мужем не разводилась, они просто разъехались. Он странный человек, Александр Михайлович. Она мало знает о нем, еще меньше знает его самого. Он молчалив, а ее любопытство до первой преграды. Знает, что он коренной ленинградец. Попробуй этого не знать когда ленинградское происхождение – единственное его гордость, а возвращение в Ленинград было единственной мечтой. Каким-то образом сквозь все странствия он сохранил ленинградскую прописку. Они всерьез думали перебраться в Ленинград. Их останавливало лишь то, что за пропиской Александра Михайловича не имелось жилплощади. Это была птичья прописка. Впрочем, по скворцы возвращаются в старые скворешни, а скворешник Александра Михайловича то ли сгорел, то ли был разрушен, то ли занят другими птицами, то ли сам он от века обитал по чужим гнездам. Нина Васильевна даже не знала толком, почему он оказался в их богоспасаемом городе. Война занесла. До прорыва блокады он находился в Ленинграде в армии в странном звании техника интенданта. Он не имел отношения к госслужбе, ничего не смыслил в технике. Считалось, что он ведал всеми делами седьмого отдела политуправления фронта. Это служба контрпропаганды, где очевидно у нее много дел. Его вывезли, как дистрофика, в госпиталь под Москву. Позже, не строевая служба в тылу, занесла его сюда. Они встретились после окончания войны. Высокий, молчаливый, тихо улыбающийся человек, он был похож на норвежского путешественника. Темный сероватый загар, как от северного солнца, белесые волосы, ледисто-голубые глаза – И ни грамма лишнего мяса на костях. Он был на редкость привлекателен к тому же по-ленинградски прохладно вежлив, и нельзя было не влюбиться в него. Нина Васильевна так и сделала на десятом году знакомства. Работал Александр Михайлович в охотничьем обществе. И в добровольных обществах есть штатные оплачиваемые должности. Он принимал членские взносы, оформлял охотничьи билеты, выдавал путевки и карты отстрела, экзаменовал по охотничьему минимуму, вёл учёт отстреленной дичи. Ещё ему сдавали вороньи и сорочьи лапы. За пару лап полагалось два бесплатных патрона. Нельзя сказать, что его работа требовала безмерного напряжения сил. У него оставалась энергия и на бескорыстное увлечение. Он был общественным автоинспектором. Три раза в неделю, повязав рукав красной тряпицей, отмахивал флажком провинившимся шофёрам и подвергал их разного рода мучительствам. У одних отбирал права, других посылал на лекцию от кого требовал сменить изношенную резину или крылья, от кого подтянуть тормоза или заварить глушитель. Нине Васильевне нравилась основная работа Александра Михайловича. Он рисовался ей охотником, романтическим человеком, вроде гамсуновского глана или есенинского кости из чёрного яра, но не нравилась общественная. Было что-то глуповатое и малодостойное немолодого человека маячить с влажком у поребрика тротуара, отстерегая нарушителей. К тому же прямым следствием этого надзора было увеличение воробства в таксомоторном парке, автобазах и государственных гаражах. Резина поступала в продажу крайне редко, О запасных частях и крыльях и говорить не приходится. Всё приобреталось на автобазах, в гаражах и у таксистов, раздевавших свои такси. В ответ на её упрёки Александр Михайлович резонно отвечал, его дело обнаружить упущение, а забота других людей обеспечить владельцев машин запасными частями и резиной. И судебно-медицинский эксперт в своем заключении не может исходить из того, чем это грозит его пациенту. Александр Михайлович на зубок знал все охотничьи правила, прекрасно разбирался в оружии. Его всегда приглашали консультировать покупку дробового ружья, но он в жизни не был на охоте так же, как никогда не сидел за баранкой машины. Нина Васильевна обнаружила это довольно поздно, но вместо разочарования испытала щемящую жалость и нежность. Его образ стал еще романтичнее. Он мечтал о лесных чащах, где бродят кровожадные звери, о светлых озерах, где по берегам гнездятся быстрые птицы. Но ему не дано было утолить свою страсть, и он довольствовался тенью охоты. Он не мог купить себе машину и довольствовался тенью вождения. До слез трогала грустная романтика обобранной судьбы. Но почему же дал он себя обобрать? Ответ напрашивался сам собой. Война помешала получить образование. Его взяли в армию с третьего курса юридического факультета. А там дистрофия – болезнь, поражающая не только плоть, но и дух человека. Слабеет воля, падает выносливость, глохнет честолюбие. Не у всех, конечно, но у многих. И Нина Васильевна любила Александра Михайловича таким, каким он был. Человеком, никого не толкающим пропускающим всех вперед, не заморавшим души недобрым, завистливым чувствам, не ведущим с окружающими никаких счетов. Его физическая и нравственная опрятность дарила ее ощущением свежести, и ночью хорошо было прижаться к его долгому, сухому, прохладному телу. Что-то сломалось в ней, когда она случайно зашла в охот общества во время экзаменов. Она и не подозревала, что Александр Михайлович может быть таким въедливым, жестоким и противным. Он доканывал какого-то парнишку со смятой кипченкой в веснущатых руках, где надо разряжать ружье после охоты. «Отохотился и разряжай», — сказал парнишка, тоскливо глядя на облеслое чучело кряквы. «А зачем?» — с гаденькой улыбочкой и при этом высокомерно спросил Александр Михайлович. «А вдруг вам через лес идти, а там рябчик налетит?» «Ну, если лесом разряжать не буду. А может, лес прямо к деревне подходит?» «Ну, что ж, там и разрежу!» — совсем по обдухам сказал парнишка. Он уже был мысленно в лесу, где ненароком налетают рябчики, на озере, где козыряют кряквы и тянет селитриной вонью пороха. Но между ним и всем счастьем охоты втиснулся этот настырный никчемный человек, и душа парня плакала. «Так вот, я и спрашиваю, на каком расстоянии от населённого пункта надо разряжать ружьё?» «За километр», — бухнул парень. «Смело, но медали не заслужили. Подучите правила, тогда и переходите за путёвкой». «Ну, товарищ начальник, завтра же открытие!» «Что поделаешь, голубчик?» — сказал начальник постукивая костяшками пальцев по закапанной чернилами столешнице. Надо было раньше думать. «Да отпусти ты его!» – не выдержала Нина Васильевна. Начальник, сенатор, генерал, министр, кем он рисовался себе? Холодно глянул на жену. «Обождите там!» – указал глазами на дверь. Нина Васильевна сразу и крупно возненавидела его. Он не был ни романтиком, ни добряком, зловный неудачник, утверждающий свое мнимое достоинство мелким террором в охотничьем обществе и в автоинспекции. Из этого не следовало, что они тут же расстались. Ненависть – ничуть не менее прочная основа для брачной жизни, чем любовь. Но они стали плохо жить. Александр Михайлович нисколько не изменился. Самоутверждением он занимался на службе и на городских улицах. Дома же был сама предупредительность, корректность, кротость. Он никак не отзывался на раздражительность жены, все ее придирки и колкости. Уж лучше рвать, чем так доканывать человека. В конце концов, Нина Васильевна и порвала. Александр Михайлович частенько вспоминал о Ленинграде, позволяя себе коротенький подавленный вздох. И однажды она сказала, «Ну и ехал бы в свой Ленинград! Зачем дело стало?» Он посмотрел на нее пристально. Впервые, пожалуй, он так смотрел на нее. Обычный его взгляд – Взгляд очень высокого человека был устремлён поверх её головы в какую-то далёкую пустоту. В тот же день он оформил уход с работы, взял из прачечной своё бельё, собрал небольшой чемоданчик, вежливо попрощался с мамой, глубоко поклонился Нине Васильевне и прямым шагом направился к двери. «В последний миг...» пожалев его длинную непрекаянную фигуру она предложила поделить имущество с какой стати сказал он с тихой улыбкой тут нет ничего моего к тому же мы не разводимся я просто уезжаю что значили его последние слова она до сих пор не понимала то ли ему хотелось упростить расставание то ли он оставлял лазейку на случай, если жена передумает. И как в воду глядел, она действительно передумала, и сейчас уселась писать ему письмо, мучительно подыскивая слова, способные вернуть его назад. Теперь она знала, что была несправедлива к нему, как несправедлив к своей жене был Игорь Стафиров. И тот поддался грубой видимости и внутренне ослеп. Почему она не увидела в придирках Александра Михайловича естественного выражения его неукоснительно строгого и цельного характера, его опрятностей и любви к порядку? Люди, имеющие дело с огнестрельным оружием, обязаны знать на зубок правила обеспечивающие другим безопасность ту же требовательность необходимо предъявлять и к сидящим за рулем он был прав как тот герой экзюпери что вынимал душу из аэродромных служащих за малейшую промашку его тоже считали черствым, мелочным невыносимым все это верно Но с чего начать письмо? Она даже не знала, как к нему обратиться. Он живет у какой-то женщины. А что, если той присуща дурная привычка вскрывать чужие письма? О, паси Боже, показаться жалкой. Впрочем, какое это имеет значение? К тому же, при корректности, которую вносит Александр Михайлович в окружающий его быт, маловероятно чтобы она позволила себе подобную бесцеремонность с его почтой. Может написать легко, шутливо, но пусть между строк он прочтёт, что это призыв. Мол, не пора ли нам решить наши имущественные дела? Смешно, если он примет это всерьёз и явится делить финский гарнитур. Что-то дурашливо она настроена перед таким решительным шагом. Это от радости. Радость поет в ней, чужая радость, ее радость. И тут свинцовая одурь оторвала Нину Васильевну от нетронутого листка бумаги, швырнула на тахту и прихлопнула, как крышкой гроба. Черная обморочной силы забытье сменилась нормальным, глубоким. И сладким сном